облика слишком небесного и недостаточно райского, и рай — это Ева, а Ева была женщиной, рождающей желание, матерью, кормилицей земного, в чьем священном чреве таились все грядущие поколения, в чьих сосах не иссякло молоко, чья рука качала колыбель новорожденного мира. Женская грудь и ангельские крылья несовместимы, девственность — лишь обетование материнства».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 Он стыдился этих кощунственных видений, какая-то сила внутри его пыталась унизить образ Деи. Он сопротивлялся наваждению, отворачивался от этих картин, но потом снова к ним возвращался. Ему казалось, что он покушается на целомудрие девушки. Дея была для него как бы в облаке. Весь трепеща он раздвигал это облако, точно приподымал покровы.